Глава шестая. Источник. Эленор Следующим утром Эленор убрала в переднее отделение сумки экземпляр Наш ник Очерки жизни свободного чернокожего Хэриэт Э. Уиллсон. Иссис Портер одолжила ей первое издание, вышедшее в 1859 году, и велела беречь книгу как новорожденного младенца. Надин все еще спала, натянув на глаза атласную маску для сна. Эленор постаралась не споткнуться о кучу ее одежды на полу, и как можно тише закрыть за собой дверь. Когда она проходила мимо стойки у входа в общежитие, ее окликнула дежурившая там первокурсница. урс тебе письмо». Письмо Элеонор развернула на ходу. Его прислали из офиса казначей. и велели зайти сегодня до 12 дня, потом офис закроется, значит, она опоздает на смену библиотеки. Но выбора не было. Офис казначей находился на первом этаже — административного здания на северной стороне кампуса. Когда Эленор туда явилась, мужчина с угольно-черными усами и широкими плечами повторил ей то, что она и так знала. Она просрочила оставшуюся часть выплаты за обучение. «Сможете сегодня заплатить?» — сказал он, постукивая перьевой ручкой. «Нет, сэр. Какие у меня есть варианты?» «Мне сообщить вашим родителям?» «Нет, пожалуйста, не надо». Эленор не хотела, чтобы родители из-за нее еще больше работали. Она быстро прикинула, сколько у нее на банковском счету и сколько под матрасом в комнате. Меньше четверти нужного. «А я могу отработать?» Он поправил бифокальные очки, сползавшие с тонкого носа, и заглянул в ее дело. «Вижу, у вас уже есть работа в библиотеке. Мы не можем давать студентам разрешение на работу больше, чем на 25 часов». У вас и так максимум. Так что же мне делать? Он откинулся на спинку стула и внимательно оглядел Эленор, потом вдохнул, порылся в одной из своих папок и достал визитку. Вы готовы поработать вне кампуса? Да, где угодно. Я согласна на любую работу. Она вцепилась в край стола. Вы знаете ОР? Уэр был первый в городе универсальный магазин, где и владельцами, и сотрудниками были негры. Надин ходила туда за покупками. Ленор как-то раз пошла с ней, когда искала платья на осенний бал. Шикарней магазинов ей в Вашингтоне не попадалось. Ленор очень впечатлили ряды вешалок с модными платьями и самый лучший выбор аксессуаров, который ей только доводилось видеть. «Да, конечно». Мужчина протянул ей визитку. «Спросите Глорию и скажите ей, что я вас послал. Она ищет новую продавщицу». Как только получите работу, возвращайтесь, составим вам план выплат, чтобы рассчитаться за семестр. Надо будет все оплатить до того, как вы запишетесь на зимний семестр. Никаких исключений. Спасибо, сэр. Идите, и не посрамите чести Говарда. Эленор не представляла, как она успеет работать на этой второй работе, при этом одновременно помогать миссис Портер, архивировать коллекцию и получать хорошие оценки, но... Придется что-то придумать. В детстве она засыпала под стук деревянных ложек а металлические миски. И запах масла, сахара и ванили, который плыл по дому. Мать всю ночь пекла пироги. Потом она ложилась чуть-чуть поспать. А когда вставала, отправлялась в поездки по шоссе номер 10. Разводила заказчикам свои пироги. Сытные, сладкие, чтобы накопить Эленор на колледж. Хотя бы с текущей проблемой Эленор надо как-нибудь справиться самой. Из-за визита в офис она опоздала на смену на 10 минут. Эленор извинилась перед девушкой, смена которой закончилась, сунула сумку под абонементный стол, решила для начала расставить книги по полкам. По субботам народу всегда мало, а у миссис Портер выходной, так что, Элинор, хватит времени заняться эссе о том, что роман «Наш ник» — это ответ на хижину дяди Тома, Гарри Бичерстоу. На заявку для альфа бетта хи ушла куча времени — Но если она на работе хоть какие-то идеи набросает, это поможет ей нагнать отставание». Эленор расставила книги на тележке по темам, а внутри них по разделам. Держать учебники в руках, чувствовать сладковатый терпкий запах книжных страниц. «Пока катишь тележку по ковру». Все это очень успокаивало. Эленор нравилась работа в библиотеке еще и потому, что у всего было свое место. Это так приятно, когда письма, рукописи, записные книжки — различные издания и прочие вещи аккуратно расставлены и разложены по категориям. На абонементном столе зазвонил телефон, прервав ее размышления, и Эленор поспешила снять трубку. Отвечая позвонившей клиентке, она подняла глаза и увидела Уильяма Прайда и его великолепную спину за его обычным столом на его обычном стуле. Наверное, он почувствовал присутствие Эленор, потому что слегка повернул голову, а, увидев ее, уронил карандаш, отодвинул стул и встал. Эленор зажала трубку плечом, наблюдая за тем, как он идет к ней. В свободном джемпере, идеально на крахмальных брюках и отполированных туфлях с фигурными носками. Она приподняла палец, давая ему знак, что сейчас подойдет, потом записала запрос клиентке. «Хорошо, мэм, я проверю полки и перезвоню вам. До свидания». Эленор повесила трубку и повернулась к Уильяму. «Тебе нужна какая-то помощь?» «С тобой все в порядке?» Просил он, опершись локтями, о стойку. «В каком смысле? Ты вчера так быстро ушла, я даже не поблагодарил тебя за танец». «Мне пришлось. Платье промокло от коктейля Греты». Сказала Элинор и тут же пожалела, что вообще упомянула ее имя. Она понадеялась, что в ее словах не прозвучало горечь или ревности. Взгляд его пронзительно черных глаз стал мягче. «Я тебя искал». «Я ж тебе платок не отдала», — вспомнила Элинор. Я его постираю вручную. Уильям отмахнулся. «В пятницу, Адаш, у меня лишний билет в театр Линкольн. Не хочешь сходить со мной?» «Я?» Она удивленно похлопала глазами. «И не говори мне, что тебе надо заниматься». Он опустил гладкий подбородок, и Эленор представила, как прижимается к нему губами. «Кажется, в пятницу я свободна», сказала она с улыбкой. Уильям пододвинул к ней листок бумаги, и велел написать, в каком она общежитии. «Я зайду за тобой в семь». Несколько дней спустя она, один сидевший на краю кровати в атласной комбинации, сняла бегуди с челки и изумленно уставилась на Элеонор. «Уильям Прайд пригласил тебя на свидание?» «И чего в этом такого удивительного? А когда это случилось?» «В субботу, и я сама сумела получить пропуск на выход». Эленор разглядывала платье на своей стороне шкафа. Я училась в Дан-Бархай с его младшим братом Теодором. Тедди. Он был в моем классе по биологии такой симпатичный. Надин усмехнулась. Удивительно, что ты согласилась. Ты обычно только на дополнительные смены библиотеки соглашаешься. Ха-ха, это всего лишь одно маленькое свидание. Театр Линкольн это большое свидание, у Гайя. Билеты туда не так-то легко достать. Надин потушила сигарету и подошла к Эленор которая так и стояла у шкафа. «Что наденешь? Ты же знаешь, Уильям Прайд учится на врача!» Эленор вытащила темно-зеленое платье с круглым отлажным воротником. Это было самое нарядное ее платье. Его шила лучшая подруга ее матери. Эленор редко его надевала, берегла для особых случаев. Последний раз она его надела навстречу желающих вступить в АБХ. Эленор вспомнила, как ей отказали, и нахмурилась. Надин отвлекла ее, забрав платье и повесив обратно в шкаф. «Платье очень миленькое, Агая, но ты сказала Уильям Прайт и Линкольн!» «И что? Девушке, которая отправляется провести вечер в городе с красивым будущим доктором, нужно что-то поизысканнее!» Надин порылась в шкафу и выудила темно-фиолетовое платье с облегающим корсажем, пышной юбкой и рукавами-крылышками. Оно было еще красивее, чем предыдущее, которое Надин ей одолживала. Эленор покраснела. «Не надо меня наряжать. Ты же видела, что стало с прошлым платьем, которое ты мне дала?» Испорченное платье висело в глубине шкафа Эленор. Поскольку у нее была просроченная оплата за обучение, она не представляла, когда найдет лишние деньги на то, чтобы отнести его в химчистку. один только отмахнулась. «Ты же знаешь, я разбираюсь в моде. И потом, Уильям Прайд — крупная рыба. Чтобы его подцепить, нужно как следует постараться». «А с чего ты решила, что я собираюсь его цеплять?» Он просто проявил вежливость. Искупает то, что его дорогая подруга Грета, Хэберн облила мне лимонадом. «Мы практически вместе купались», — Эленор передразнила пронзительный голос Греты и на один раз «Сомневаюсь, что он о ней думал, Гаю. Я же говорю, билеты в Линколь не так-то просто достать. Если они такие близкие друзья, почему он ее не пригласил?» Она обеими руками протянула подруге поблескивающее платье. Эленор знала, что не взять его будет очень глупо, Она со вздохом натянула платье, потом позволила Надин подрумянить ей щеки. Но когда Эленор глянула на себя в зеркало, у нее прям голова кругом пошла, тут было не поспорить. Ну вот, ты красотка, прям как Лина Хорн в дождливой погоде, сказала Надин с улыбкой. Представители противоположного пола в женское общежитие пускали не дальше передней гостиной, так что, когда Уильям зашел за Эленор. Третья коршница, жившая ближе к входу по коридору, пришла ее позвать. Последняя проверка. Эленор повернулась к Надин, поддергивая нижнюю юбку под платьем, чтобы все лежало как следует. «А у тебя какие планы на вечер?» «За мной попозже зайдет знакомый джентльмен. Мы собираемся на танцы в пещеру». Она потанцевала на месте, двигая плечами. «Это же после комендантского часа, нет?» «За меня не переживай, главное, сама получаю удовольствие Агая. «Я к утру вернусь!» Она лукаво усмехнулась, Эленор. Они с Надин прожили в одной комнате весь прошлый курс, но Эленор так и не поняла, как Надин удается безнаказанно нарушать все правила. Войдя в гостиную, она заметила двух девушек, которые сидели на диване и делали вид, что читают, но то и дело косились на Уильяма. Он стоял у камина в хорошо сшитом темно синем костюме, мягкой шляпа с узкими полями, чуть сдвинута вперед, что придавало ему загадочный вид. Когда Уильям подошел поздороваться, Эленор вдохнула все тот же незнакомый аромат. Она решила, что бергамота в нем больше, чем древесной коры. Чудесно выглядишь. Он схватил ее руку в перчатке и поцеловал. У Эленор побежали по запястью мурашки. Идем? Эленор взяла его под надежную руку, радуясь, что послушала совета на день насчет платья. Солнце уже садилось, осенний день становился прохладнее, но шагая рядом с Уильямом, Она почувствовала, что слегка вспотела. Эленор расстегнула верхнюю пуговицу пальто. Проходившие мимо мужчины здоровались с Уильямом. Нескольким он пожал руки, пока они шли по двору. «У тебя много знакомых», — сказала она. «Я жил вон в том общежитии». Уильям махнул рукой в сторону, потом полез в карман за ключами от машины. Эленор мало что знала о машинах, но его автомобиль, стоявший под кленом, листья которого уже покраснели, был явно куда лучше, чем проржавевшая шеви ее отца. Внутри машины было до сих пор тепло, нагрелось, пока Уильям ехал сюда. Усевшись, Элеонор поняла, что тут можно вытянуть ноги, и они не провалятся в проржавевшие дыры в металле, как в старом Шеве. В машине Уильяма даже коврики под ногами были плюшевые. Элеонор сложила руки вместе, чтобы не дергаться. На свидании с мистером Спиной, так близко к нему, она нервничала больше, чем... Кошка с длинным хвостом в комнате с кучей кресел-качалок. «Так э, откуда ты родом?» Уильям переключил передачу и выехал на улицу. Двигатель негромко гудел, и ей казалось, что колеса едва касаются мостовой. «О, Гая недалеко от Клевленда». Так проще всего было объяснить про Элирию, Большинство людей никогда о ней не слышали. «А ты?» — спросила Элинор. Она не хотела бы давать, что уже знает, что он местный. Прямо тут родился и вырос, столица нашей Родины. Эленор наблюдала за городом, проплывавшим мимо за окнами машины. Ей нравился Вашингтон. Очень яркий и живой, в сравнении с унылой промышленной Иллирией. «Приятно, наверное, жить в таком преуспевающем городе, где есть все на свете». «Даже не знаю. Я ведь ничего другого не пробовал. А твой город, наверное, маленький» скорее даже крошечный. но симпатичные люди обычно бывают родом из крепких и дружных сообществ. Уильям подмигнул ей, и от его внимания у Эленор стало тепло на душе. Он несколько раз объехал квартал, потом нашел место для парковки на углу 12 и Т-стрит. Над входом в кирпичное здание театра ярко светилось название «Алинкольн». На белой афише перечислялось, кто будет выступать в театре в ближайшее время. На стенах по обе стороны от входа висели в огромных рамках фотографии тех, кто выступал здесь раньше, включая Перл Бейли, Эллу Фиджеральд, Кэба Келлоуэя и Дюка Эллингтона. Пока они стояли в очереди, Эленор наблюдала за толпой ухоженных мужчин и нарядных женщин, которые возбужденно болтали, дожидаясь, когда можно будет войти внутрь. Уильям достал из внутреннего кармана пиджака два билета и протянул их к Они прошли через старые двери, и каблуки Эленор погрузились в толстый бордовый ковер. Капельдинер довел их до третьего ряда. «Ну как?» Уильям повернулся к ней. Эленор посмотрела на широкую сцену, до которой почти могла дотянуться. Она никогда еще не сидела так близко. Честно говоря, она вообще почти никогда не ходила на представление, если не считать рождественских спектаклей дома, в подвале церкви. «Просто идеально!» сказала она с улыбкой. И это была правда. Когда они удобно устроились с напитками, тяжелый бархатный занавес раздвинулся, и на сцену вышел мужчина в черном костюме с цилиндром. Он принялся развлекать аудиторию, пародируя кинозвезд и политиков. Как следует разогрев зрителей, он закончил очередную пародию и представил основную звезду вечера. «Наши гости прямо из Ньюарка, штат Нью-Джерси! Ее называли «божественной», называли «дерзкой», «Один из лучших голосов на нашей эстраде! Встречайте, мисс Сару Вон!» Зрители бурно зааплодировали. Эленор глазам своим не верила. На сцену вылетела Сара Вон в расшитом бисером, облегающем золотом платье, которое блестело в огнях сцены. Сара склонилась к микрофону и слабым голосом сказала, «Заранее прошу прощения, я сегодня простыл, так что не знаю, что получится». Она пожала плечами и улыбнулась, А потом из нее полился такой чувственный голос, что он словно окутывал Эленор каждым своим переливом и извивом. Сара Вон спела все песни, которые Эленор слышала по радио, и несколько новых. Только когда она поклонилась на прощание и скрылась за занавесом, Эленор снова почувствовала, что может вздохнуть. «Это было великолепно», сказала она Уильяму, поднося руку к груди. «Ничего лучше не видела. Спасибо». У него блестели глаза. «Не за что. Ты, похоже, любишь музыку не меньше, чем я». Уильям протянул Эленор руку, помогая ей встать, и ей стало теплее от его прикосновения. Они направились к выходу из театра. Кто-то из посетителей сразу вышел на улицу, но Уильям повел Эленор налево, а потом вниз еще на один пролет в танцевальный зал. На сцене квинтет играл знакомую мелодию. Танцую, малышка». Эленор кивнула. Ей нравилось, как он произносил слово «малышка». Они вышли в центр зала и остановились под мерцающим серебряным шаром. Когда он протянул ей руку, их тела соприкоснулись, и это получилось невероятно естественно. Эленор одновременно удивилась своим ощущениям и обрадовалась. Уильям двигался как человек, которому комфортно в собственном теле. И Эленор принялась покачивать бедрами, чтобы не отставать. Потом музыка замедлилась до негромкого журчания и Уильям шагнул еще ближе. Он притянул ее к себе, держа за правую руку. Эленор чувствовала, как стучит его сердце там, где она прильнула к нему грудью. А когда уткнулся лбом ему в щеку, то почувствовала, что так должно быть всегда. Так они и двигались, рука в руке, соприкасаясь бедрами, пока весь мир вокруг них не замер. Эленор даже не слышала музыку, только неровное дыхание Уильяма над ухом. Когда она, наконец, открыла глаза и увидела часы у него за плечом, Безмолвные чары развеялись. «Мне надо возвращаться, комендантский час». Уильям промчался по Ю-стрит, потом они пробежали по двору. «Сейчас выйду». Эленор улыбнулась ему как можно теплее, надеясь, что он не против ее подождать. В вестибюле заведующая общежитием подняла голову от кроссворда. «Ты в последний момент!» Она постучала по часам. «Можно мне еще пару минут поблагодарить моего кавалера?» «Не задерживайся слишком долго, не демонстрируй, что сильно нуждаешься в его внимании», — сурово сказала заведующая. Уильям прислонился к металлическим перилам, держа шляпу в руке. Он был так великолепен в костюме и пальто, что Эленор едва-едва была в состоянии глядеть на него в упор. «У нашей заведующей общежитием все строго, как в армии. Она слишком серьезно ко всему этому относится», — сказала Эленор, спустившись. «А ведь ей наверняка и платят то мало». Уильям рассмеялся ее шутке. Но тогда хорошо, что я вернул принцессу в замок вовремя». «Эх, если бы заведующая была такой же милой, как настоящая королева», — отозвалась Элинор, хлопая ресницами, а потом вспомнила. «Нужно же отдать тебе платок. Я могу сейчас бегать и...» «В следующий раз заберу». Уильям посмотрел на нее в упор, и у нее прилила кровь к вискам. Он хотел встретиться с ней еще раз. «Ты не против?» «Только если ты обещаешь следить за часами, иначе меня выгонят из королевства». А это никуда не годится, хихикнула она, любуясь его теплой улыбкой. Тогда завтра. Эленор прикусила нижнюю губу. Очень хотелось согласиться, но следующий день ей предстояло провести за прилавком у невромага. У меня завтра полная смена в Уэр, объяснила она. Тогда можно я заберу тебя с работы. Ты серьезно? Ну ты же весь день будешь стоять на ногах. Я не могу допустить, чтобы ты еще и ехала на автобусе, малышка. С улыбкой сказал Уильям, и она заметила ямочку у него на левой щеке. «Ну ладно». Эленор посмотрел на него снизу вверх. «Тогда до встречи». Уильям наклонился к ней и поцеловал в щеку. И казалось, что на коже от его губ остался след. Эх, вот бы хватило смелости ухватить его за подбородок и поцеловать как следует. «Спокойной ночи». Поднимаясь по лестнице, Эленор чувствовал, что он смотрит на изгиб ее спины, И после того, как она месяцами любовалась библиотеке его спиной, у нее шла кругом голова от мысли о том, что теперь его очередь. Вернувшись к себе, Эленор достала из верхнего ящика его платок. От него до сих пор слегка пахло бергамотом, и она постелила его себе на подушку.